Глава 29. К тому моменту, как я спустилась, Джек уже ждал меня неподалеку от лестницы. Добрый вечер, Найра. Поклонился он, увидев меня. Добрый вечер, Джек! кивнула я. У меня для вас задание. Вот мешочек. В нем 20 серебряных и 5 золотых монет. Заберите себе нужную сумму, жалование за последние два месяца и на месяц вперед. Остальное, пожалуйста, потратьте на выкуп всего, что найдете у крестьян, связанного с шитьем и рукоделием. Рулоны ткани, мотки ниток, бусины, иголки, все, что будет. Забирайте каждую вещь, если с ней согласятся расстаться. С оплатой не скупитесь. Если нужно будет, я доплачу. Спрашивайте во всех деревнях, куда сможете проехать из-за снегопада. Если Джек и удивился новому, довольно необычному заданию, то виду не подал. Мешочек аккуратно взял и положил в карман Нарата, удлиненного жакета, в котором и стоял. Я действительно задолжала ему жалование за два месяца из-за отсутствия средств. И сейчас возместила это деньгами вперед, подчеркнув таким образом, что ценю тех, кто работает на меня, и готова щедро платить им. — Есть новости о сгоревших домах? — поменяла я тему. Джек кивнул. — Да, Найра, это действительно был поджог. И кто бы сомневался. «Виновных завтра прислать в поместье», — приказала я. «Так их не осталось, Найра». И я нахмурилась. «А куда они делись?» «Там были два брата», — пояснил Джек. «Любители выпить. Новенькие отказали им, не дали денег на выпивку. Они сначала дома подожгли». А потом все же нашли несколько медиков, купили что надо. Ну и пьяные передрались. Друг друга ножами несколько раз пырнули. Вчера вот похоронили. Идиоты. И вот как тут в карму не поверить? Ладно, раз и с этим разобрались, можешь быть свободен. Решила я. Вернувшись в свою спальню, я уселась в кресло перед разожженным камином, задумчиво побарабанила пальцами по подлокотнику. За окном уже было темно. Зима. На подоконнике с той стороны намело приличный сугроб. Скоро тут не проедешь, не пройдешь. Все аристократы уже расселись по своим домам, с визитами не ездят. И если бы не Арчибальд, можно было бы спокойно жить дальше, надеясь, что заготовленных дров хватит до конца зимы. Но что-то мне подсказывало, что теперь спокойно жить не получится. Закончилось мое столь желанное одиночество. Арчибальд, открывшись мне, решил, что он в своем праве. И с точки зрения закона этого мира все было верно. Я слабая женщина и правда могла стать женой любого аристократа, едва прикажет император. Но мне совершенно не хотелось менять свою тихую размеренную жизнь на скорое замужество и будущие роды. Очень, очень не хотелось. Я вообще не представляла себя в роли почтенной матери семейства. Что мне там делать, замужем? Зачем мне туда? Тяжело вздохнув и так и не найдя выхода из ситуации, я позвала служанку. «Принеси ужин в спальню. Как поем, помоги переодеться в пижаму. И можешь быть свободна», — приказала я. Служанка поклонилась и умчалась исполнять сказанное. Пока она бегала, я вытащила из сундука еще один мешочек с золотыми монетами. Достала пять монет, остальное спрятала. Завтра надо рассчитываться с прислугой. Им тоже я задолжала, правда, всего лишь на месяц. Так что заплачу сразу за два. Тех пяти монет, что я достала, как раз хватит на все. Отдам экономке, она уже поменяет на серебро и медь. Ну и сама раздаст зарплату служанкам, кухонным рабочим, кучеру. И себе, конечно, отберет сколько надо. До копейки все уйдет. А мне следовало сейчас позаботиться об имидже. Свадьба еще может не состояться. Об этом думать не нужно. Мало ли жених внезапно заболеет. Например. И быстро к богам сам отойдет, всяко в жизни бывает. А вот со слугами я планировала и дальше жить. И потому надо было, чтобы они думали обо мне, как о надежной хозяйке, которая и платит вовремя, и никогда обмануть не пытается. И задаток может выдать, если работать хорошо и не лениться. А еще надо как можно быстрее передать то ли экономке, то ли поварихе, то ли им обеим, Пусть скажут мужикам-охотникам из ближайшей деревни, что мы с удовольствием станем покупать у них дичь. Любую, в любом количестве. Погреба почти пустые. Припасы в доме всегда нужны. Жизнь по-всякому повернуться может. Следовало запастись продуктами хотя бы на пару-тройку месяцев вперед. Между тем вернулась служанка. Принесла поднос с ужином. Сладкая каша из латона местных злаков, доступных крестьянам и горожанам, Пригрышня сухофруктов и несколько мягких пышных сырников со сметаной пошли нура. Я все съела за несколько минут, запила стаканом кисловатого компота и стала готовиться ко сну. Переодевшись с помощью служанки в теплую пижаму, я нырнула под одеяло. Сон не шел. Я лежала, вспоминала вольную жизнь на земле и откровенно скучала. Не надо было ни перед кем отчитываться, ни за кого выходить, ни о чем неприятном думать не беспокоиться из-за необходимости родить наследника. Отработала? Отдыхай. Не хочешь замуж? Да и фиг с ним, гуляй, пока молодая. А теперь что? Это пока один жених. А если слухи пойдут, что мужа у меня нет, что я по факту старая дева, но при этом с неплохим приданным, те женихи попрут косяком, только успевай отстреливать. И вот как, спрашивается, жить в таких не особо удобных условиях скромной попаданки? Как выбраться из этого капкана с необходимой свадьбой? Как отказаться от рождения детей? Боги, вот за что вы со мной так поступили? Вы закрыты от всего мира. И хочется вам того или нет, но вы станете моей женой. Я ждал десять лет, Найра, смогу подождать еще немного. Вспомнила я и выругалась от души. Подождет он, видите ли, и плевать ему с высокой колокольни на мое желание. Он мужик, его слово закон. Да чтоб вас всех!